Рейстлин смотрел на дорогу, по которой даже к ночи двигались люди, пешие и конные. Многие двигались в сторону замка Лэнгтри, туда, где находился главный лагерь барона. Юноша легко различал в толпе затянутых в кольчуге стариков-ветеранов, испещренных многочисленными страшными шрамами и с хорошим оружием в руках. Несколько из них столкнулись на обочине и, узнав друг друга, сердечно обнимались и подбрасывали мечи, чтобы полнее выразить свою радость. Карамон тоже глядел на них. «Ты только посмотри!» — воскликнул он. «Вот это шрамищи! Когда-нибудь...» «Тихо!» — зашипел Рейстлин. «Я хочу узнать, о чем они говорят!» Он даже скинул капюшон, чтобы лучше слышать. «Да ты неплохо сохранился за зиму!» — говорил один из ветеранов, показывая на круглый живот другого. «Слишком хорошо!» — говорил другой, утирая под лба хотя солнце уже почти село и воздух был прохладен. Провел зиму между жратвой у Марии и Элем в таверне. Так вот скажу тебе, что моя кольчуга к весне ужалась. Слышащие это солдаты весело заржали. Ужалась, но ты сказал. Так вот почему так происходит, огорченно заголосил другой. Вы помните осаду под Манстоном, когда мне чуть ли не неделю выпадало стоять в карауле под проливным дождем? Моя кольчуга тоже ужалась, тогда мне так сказал знакомый горняк. «Вот вы думаете, почему кузнец макает мечи в воду, когда кует их? Можете мне ответить?» «Верно вам говорю, он просто заставляет металл сжиматься». Воин впился глазами в остальных, наблюдая за их реакцией. «Держу пари», — сказал один из них. «Тот горняк сказал тебе немедленно выбросить старую севшую кольчугу и заказать новую». «Естественно», — сурово ответил тот. «Не мог же я предстать перед безумным бароном в поношенной севшей кольчуге». Солдаты из последних сил сдерживались, чтобы не захохотать. И кроме того, в ней нашлись дырки от моли. Один из ветеранов осел на дорогу, не в силах сдерживать смех. «Дырки от моли!» — стонали все. «Это была особая, железная моль», — пояснил солдат с достоинством. «Когда я нашел дырки в кольчуге, хотел вздуть кузнеца, но Шурин мне растолковал, что бывает такая специальная железная моль. это было уже слишком. Сразу несколько человек упали на дорогу, извиваясь в пыли от смеха. Еще один обессиленно обнял ближайшее дерево. — Железная моль, надо же! — благоговейно произнес Карамон, незаметно для брата ощупывая собственную кольчугу. Она была совсем новенькой. Он купил ее, когда они уезжали из гавани, и страшно гордился ею. — Слушай, Рейст, а глянь вот здесь. — Да тише же ты! Метнул в брата разъяренный взгляд Рейстлин. Карамон пристыженно замолк. «Ну ладно», — хлопнул толстого друга по спине, — другой солдат. «Скоро все будет в порядке. Мастер Квисно быстро сгонит с тебя лишнее сало». «Мне ли этого не знать?» — тяжело вздохнул тот. «Что-то принесет для нас этот сезон. Где мы вскоре окажемся?» «Никто не знает», — пожал плечами его друг. «Безумный барон не заключит плохой договор». «Вот это мне известно точно. А где воевать? Какая разница?» «А как с оплатой в этом году?» — снова влез первый. «Говорят, пять стальных монет в неделю». Карамон и Рейстлин обменялись взглядами. «Пять стальных монет», — немного испуганно произнес Карамон. «Да это больше, чем я зарабатывал на ферме за месяц». «Я думаю, брат, ты все же был прав», — сказал Рейстлин. «Пусть Айвар безумен, но таких безумцев должно быть побольше». Рейслин продолжал прислушиваться к разговорам ветеранов, которые перешли на обсуждение старых сплетен. Через некоторое время они повернулись и, ступая нога в ногу, пошли дальше по дороге. Подслушанный разговор потряс Рейслина и вселил в него надежду. «Скоро мы будем, как те ветераны, сможем пойти в гостиницу, извеня сталью в карманах, заказать все самое лучшее. Больше не будет обедов в лесу и никаких кроликов, которых приходится покупать на последнюю монету у фермерских жен». «Рейс, ты вроде не хочешь есть?» — невинно осведомился Карамон. Бедный кролик просто устал плавать в этом горшочке. «А, больно!» Через мгновение силач выдернул из котелка обваренные пальцы и сунул их в рот. «Какой он горячий!» «Знаешь, это одна из характеристик кипящей воды», — язвительно сказал Рейслин. «Вот всегда ты спешишь. Не мог взять ложку? Оставь мне бульон и картошку, остальное можешь съесть. А когда закончишь, приготовь мне воды для чая». «Угу, обязательно рейст», — прочавкал Карамон. «Но тебе надо съесть хотя бы немного мяса, иначе ты совсем ослабнешь». «Зачем мне мясо, если я не намерен заниматься никакими физическими упражнениями в ближайшем будущем?» — презрительно бросил Рейстлин. «Я читал, что боевые маги стоят позади строя, вдалеке от гущей битвы, и окружены солдатами для собственной защиты. Это позволяет чародею прочесть и применить заклинания в относительной безопасности». Во время заклинания маг не должен ни на что отвлекаться. «Я постараюсь присмотреть за тобой, в бою», — пропыхтел Карамон, заталкивая в рот целую картошку. Рейслин вспомнил свою недавнюю болезнь, как он метался среди промокших от пота одеял и не мог вздохнуть. Немедленно, словно по заказу, его скрутил приступ кашля. Он кашлял и кашлял, пока ребра не стали болеть и слезы не навернулись на глаза. Карамон наблюдал за ним с недоеденным куском во рту. Он протянул брату тарелку с теплым бульоном, но тот оттолкнул его руку и поглубже завернулся в плащ. «Мой чай!» — прокаркал он. Карамон рывком вскочил на ноги, опрокидывая деревянные блюда с остатками своего ужина, и поспешно принялся заваривать странный, дурно пахнущий напиток, который мог унять кашель близнеца и облегчить мучившую его боль. Скоро рейслин с головой укутавшись в плащ, держал в руках горячую кружку, обернув ее лопухом, чтобы не обжечься, и медленно подтягивал настой. «Что-нибудь еще, Рейст?» — озабоченно спрашивал Карамон, крутясь вокруг него. «Нет, теперь можешь заняться собой», — отрезал рейслин «Ты меня раздражаешь, когда вьешься вокруг меня, как заботливая наседка. Дай мне посидеть спокойно». «Конечно, Рейст», — мягко сказал Карамон. «Мне вот еще и тарелки надо помыть». «Великолепно!» — просипел Рейстлин и закрыл глаза. Шаги Карамона раздавались то тут, то там. Котелок и тарелки весело громыхали в темноте. Мокрые дрова постреливали в огне. Рейстлин улегся лицом вниз, накрывшись одеялом с головой. «Карамон похож на мой отвар», — подумал он. «Его тоже трудно глотать, но он приносит успокоение. Карамон бывает несносен, но, зная, что он рядом, «Я могу спокойно спать».